на Английской набережной. Часть набережной реки Невы, носящая название Английской, несмотря на то, что считается одной из аристократических местностей Петербурга или, быть может, именно в силу этой ее привилегии, даже в праздничные дни и самый разгар зимнего сезона по вечерам сравнительно пустынно. Нет обычного в других центральных местностях Северной Пальмиры уличного движения, Почти не видно извозчиков, быстро мелькают свои экипажи, неотъемлемое преимущество как живущих в роскошных палатах, возвышающихся на этой набережной, так и посещающих обитателей этих палат. Еще летом кое-где на гранитных скамейках набережной можно встретить сидящие парочки, но когда красавица Нева одевается белоснежным саваном и ее мягкие волны сковывает ледяной покров, Образуя широкое со всех сторон открытое пространство, способное охладить самые горячие тет-а-тет, -тет, парочки исчезают. На этой-то набережной, в собственном палаццо с цельными зеркальными стеклами в громадных окнах, с шикарным подъездом, и жил граф Лев Николаевич Ратицын со своей супругою, но на разных половинах по непреложным законам высшего света. Половина графини Надежды Сергеевны была в белье та сам же граф жил наверху. Дом был трехэтажный. внизу помещалась кухня и людская. В этом-то доме вместе со своей сестрой жила княжна Юлия Сергеевна Облонская. Виктор Аркадьевич не был бы влюблен, если бы не пришел более чем на час ранее назначенного свидания. Комнаты билетажа дома Ратицыных были, видимо, уже освещены, так как полосы света пробивались сквозь опущенные шторы и тяжелые драпри. Чугунные золоченые ворота, ведущие на внутренний двор дома, были затворены, Около них на скамейке сладко дремал одетый в нагольный тулуп дворник. В момент приезда на набережную Боброва к подъезду дома Ратицыных подкатила первая карета, на резинах или врейный лакей, высадив господ, скрылся вместе с ними в подъезде. За ней последовала другая, третья, съезд на журфикс графини Надежды Сергеевны начался. Виктор Аркадьевич, не находя удобным ждать против самого дома, прошел несколько далее и начал ходить взад и вперед по небольшому пространству гранитного тротуара, не теряя ни на минуту из виду подъезда графского дома, куда все продолжали подъезжать экипажи, и ворот, у которых с неподвижностью из военной фигуры сидел страж. Молодой технолог ходил с опущенной головой, углубленный в свои думы. Одна мысль наполняла его сердце и ум. Он увидит княжну. К несчастью, к радости этой мысли примешивались другие, более печальные – и темными тучками пробегали по светлому настроению его души. Сильная и искренняя любовь всегда сопровождается тревогой и беспокойством. Женщины, даже самые неопытные, хорошо это знают. Они спокойны, если любимый ими человек беспокоится, он, значит, все еще любит. Виктор Аркадьевич дрожал при мысли о более чем вероятном отказе со стороны князя Сергея Сергеевича. К тому же свидание, назначенное княжной, таинственное, нетерпящее отлагательство, невольно вызвало в его уме множество вопросов. Он сегодня имел право открыто видеться с ней там, у ее сестры. Значит, случилось что-нибудь очень важное, если княжна выбрала именно этот вечер. Она всегда имела возможность хоть на минуту освободиться от церемонного и многочисленного общества и перекинуться с ним несколькими словами. Значит, она имела серьезное основание Желать, чтобы он переговорил с ней ранее, чем с кем-нибудь из ее домашних. Что же случилось? Вопрос этот свинцовой тяжестью лежал у него в мозгу. Он поминутно, несмотря на довольно холодный ветер, дувший с реки, запахивал свою шубу и глядел на часы. Время, казалось, ему двигалось черепашьим шагом. Вдруг, чутким, настороженным ухом, он услыхал стук калитки и на тротуар, противоположный графскому дому, вдоль которого он уже расхаживал более часу, перебежала женская фигура. Виктор Аркадьевич со всех ног бросился к ней навстречу. Это, оказалось, была не более как горничная княжны Аннушка. «А княжна?» — был его первый вопрос. Голос его дрожал. «Она придет. Она прислала меня узнать, тут ли вы?»